Любовь к замужней женщине. Майкл Ондатдже, английский пациент. Если вам по несчастью случилось влюбиться в замужнюю женщину, читайте Майкла Ондатдже, канадского писателя, которого в человеческих отношениях интересует всё, что бросает вызов условностям. Главный герой романа, английский пациент, как выясняется, вовсе не англичанин. а венгерский граф по фамилии Алмаши. Мы знакомимся с ним, когда он, обожженный до неузнаваемости, лежит на заброшенной итальянской вилле в Тоскане. Его самолет потерпел крушение в североафриканской пустыне. Дело происходит сразу после Второй мировой войны, и вокруг полно раненых и искалеченных вчерашних солдат. Но вражеская артиллерия не сбивала самолет Алмаши, Он разбился из-за того, что был безнадёжно влюблён в замужнюю женщину. Сначала он влюбился в её голос, когда она читала стихи у костра в пустыне. Алмаши сидел за кругом света, отбрасываемого пламенем, если немного отклониться назад, то пропадаешь в темноте. Это авторская ремарка, исполнена глубокого внутреннего смысла. Алмаши и Кэтрин Клифтон которая лишь недавно вышла замуж, чувствуют друг к другу непреодолимое влечение. Он даже не морализирует, но паро литература не в силах удержаться от нравоучений. С одной стороны, любовники вроде бы понесли заслуженное наказание за измену, но с другой, автор словно говорит читателю: "Любишь замужнюю женщину? Твоё дело. Но не забывай о холодной тёмной пустоте за спиной". и об опасности, которой подвергаешься, навлекая на себя гнев мужа, особенно если у него есть самолет. Также смотрите «Безответная любовь. Здравый смысл».